Глава 14. Божественная сила. Тянь Болис встал и презрительно посмотрел на Бэя. «Хорошие способности, хорошая реакция». Холодно, ответил он. «Брат, немедленно извинись», – прошептал мальчику каверн. Бэй нахмурился, шагнул вперед и сказал другу. «Сяофань, это моя ошибка. Я лишь хотел сравнить наши способности, но не смог сдержать силы. Прости». Все в порядке!» — обеспокоен, — ответил он. Тянь Болис рассердился еще больше, он шагнул вперед, а его лицо будто горело. Каверн начал беспокоиться, он не мог сохранить спокойствие, как это делал его друг. Он уже давно живет на горе и знает, что пик Большого Бамбука гораздо слабее других домов, однако мастер Тянь Болис и его жена обладают невероятными способностями. Никто никогда не смел недооценивать их, даже гордый Васп Каэл был о них хорошего мнения. Несмотря на то, что сейчас мастер в плохом настроении, его навыки все равно безупречны, Также на помощь может прийти мудрая жена. Предводитель фракции мастер Шандол всегда относился к ним с большим уважением. Но Бэй не мог знать о том, что мастера лучше не выводить из себя. Хотя даже если это было бы ему известно, то вряд ли он вспомнил бы об этом. Тянь более злился больше и больше, и лишь когда он собирался что-то сказать, Сурин остановила его. Ты уже совсем стар. «Зачем спорить с глупыми мальчишками?» Тот на мгновение задумался, а верно мгновенно загородил собой мальчика и сказал, «Мастер Тянь, прошу вас, простите нас. Мы не должны были спорить с вами». Дан Сайон видел в Бэе не просто сироту из деревни Травников. Он считал его родным братом, поэтому он сказал, «Учитель, это не только его вина. Я давно не видел Бэя, а он принес меч. Мне были интересны его способности, поэтому мы устроили поединок». Тянь Булес был почти спокоен, и каверн успокоился, однако лепет мальчика вновь привел его в ярость. «Да заткнись, ты балбес!» Затем он взмахнул рукавом, и мальчик почувствовал, что воздух вокруг куда-то исчез. Какая-то волна ударила его с такой силой, что он отлетел и ударился об стену, голова ужасно кружилась, а изо рта текла кровь. Все присутствующие в зале тишины замерли. «Отец!» — громко крикнул Лен Р. Она вскочила со своего места и помогла мальчику встать. В это же время к нему кинулся Бэй. Он видел на груди мальчика кровь. Он не был бы так зол, если бы был ранен сам. Однако Дан Сайон лишь хотел помочь, а вместо этого сам пострадал. «Эй, толстяк, что ты наделал?» – закричал Бэй. В тот же миг убийца драконов снова оживился. Мастер широко раскрыл глаза. Этот мальчик, наверное, сумасшедший, раз посмел назвать его толстяком. Тянь Боли смахнул рукой, а затем исчез. «Осторожней, брат!» — крикнул каверн. Но Бэй уже был готов. Он видел мастера, тот двигался будто призрак. Мальчик поднял меч, используя дух своего меча, и создал вокруг зеленую защитную ауру. Та смогла остановить нападавшего, он остановился в нескольких шагах от цели. Глаза Тянь Боли были полны ненависти, Бэй ужасно нервничал. Убийца дракона все еще продолжал защищать своего хозяина. Мастер холодно рассмеялся, он протянул правую руку, и на ладони появилось что-то красное. Красному свечению удалось быстро схватить убийцу драконов. Мастер тянь, остановитесь, пожалуйста! Громко крикнул каверн, загораживая Б. Тянь более остановился, он был сосредоточен на изучении убийцы драконов. К этому моменту меч почти перестал светиться. но все еще бился в руках тень Болиса. «Если у тебя есть убийца драконов, Эспер Девяти Небес!» – холодно сказал он, подняв глаза. «Это не гарантирует непобедимость!» Затем он жал убийцу драконов сильнее, и тот остановился. Снова появилось свечение, но на этот раз оно было ярче. «Мастер Тянь!» – закричал Каверн. Его лицо было холодно, как лед. Он ничего не ответил. Мастер взмахнул правой рукой. Убийца драконов разделился на две части, и те собрались атаковать учеников. Каверн стеснул зубы, он вытащил белый меч, знаменитый меч, лед древности. Зелёные мечи почти достигли их, но Каверн встал перед боем, взмахнул несколько раз мечом, создав вокруг семь ледяных стен. Однако клинки прорвались сквозь стены с удивительной легкостью, разбив их на миллионы осколков. Каверн побледнел, он не знал, что делать, Собравшись силами, он сформировал еще один белый щит. Меч встретился с белым светом, на этот раз защита разрушилась не сразу, а смогла удержать противника на небольшом расстоянии. Это выглядело так, будто человек пытается усмирить хищника. Каверн из последних сил старался удержать щит, но в конце концов выбился из сил и отлетел назад. Тянь Болес до сих пор стоял на одном месте, свет, исходящий от убийцы дракона, становился все ярче и ярче, Коверный бой были вытолкнуты за пределы зала тишины. Там, где земли коснулся зеленый свет, все было покрыто трещинами. От белого щита почти ничего не осталось. Ковер не мог сдерживать его еще дольше, а его меч испарился в воздухе. Послушники были бледны, как мертвецы. Зеленый свет, летевший на них, внезапно остановился. Никто не смел пошевелиться. Внезапно меч лёд древности появился и медленно опустился на землю перед каверном. Он медленно сказал. Спасибо за вашу доброту, тянь Болис! Бэй был очень удивлен, увидев такую мощную силу мастера. Затем еще один предмет вылетел из зала тишины. Коверны бы были удивлены еще больше. Это был убийца драконов. Он упал рядом с мечем Каверна. «Прочь!» – Громко и холодно крикнул тянь Болис. Послушники мгновенно отреагировали, получив свои мечи, они улетели домой. Ни один из учеников тянь Болиса, видя эту злость, не смел сказать ни слова. Особенно дан Сайон. Ему впервые пришлось увидеть всю мощь наставника, поэтому он даже забыл о своих ранах. Случайно задев одну из них, он громко вскрикнул. Мастер услышал крик и посмотрел на него. Мальчик заставлял себя терпеть боль, но тень Болис, как обычно, промолчал. Он посмотрел на всех учеников в зале, те опустили головы, не смея встретиться с ним взглядом. «Оставьте нас», — сказала Сурин. Ее муж медленно покачал головой, вздохнул — и направился к внутреннему залу. Ученики быстро покинули зал, Лен-Эр помогла выйти Дан Сайону. После того, как зал тишиной опустел, Сурин тоже направилась к задней двери. Тянь Боли стоял в коридоре и смотрел на бамбук. «Почему ты так зал сегодня?» Тихо спросила она мужа. Когда Лен-Эр сражалась с Бэем, каверн образовал ледяную стену, чтобы остановить убийцу драконов. «Ты видела это?» «Он не стал использовать лед древности». «В последнем турнире Семи Пиков Каверн должен был положиться на силу своего эспера и создать стену», — фыркнув ответил мастер. «Он не мог достигнуть такого результата всего за несколько десятков лет. Как думаешь, на какой ступени он сейчас?» «Когда он сражался, он был расслаблен, правильно распределяя силы. Думаю, это минимум восьмая ступень». Тянь Боли собрался было ответить, но передумал. Сурин ответила за него. На пике большого бамбука для него нет достойного противника. Они посмотрели на бамбук в саду, листья желтели, близилась зима. «Как там седьмой?» – спросил он. «Думаешь, он может быть в порядке после того, как кашлял кровью за тебя, великий мастер?» Он вздрогнул, но не смел посмотреть на жену. «Дай ему желтых пилюль, и не давай ему притворяться мертвым, иначе завтра мы все умрем от голода». Сурин улыбнулась. Наступила ночь, небо потемнело. Дан Сайон шел в спальню, как только он вошел в комнату, к нему бросился аж, а затем у Большой Ела обезьяна играла с псом в своей комнате. Мальчик измученно улыбнулся и сел за стол, раны давали о себе знать, а в голове крутились сцены битвы Тянь Болиса с остальными. Он не мог ничего поделать и лишь вздохнул. «А чего ты грустишь?» – спросил кто-то из темноты. Он обернулся и увидел в дверях Сурин, она была похожа на фею. Мальчик быстро встал. «Вся в порядке, сиди». Она улыбнулась ему и положила руку на плечо. Данса он послушно сел, а женщина, осмотрев рано, сказала. «Хорошо, ничего серьёзного». А затем достала белую коробочку с крохотными жёлтыми пилюлями. «Возьми». Он задумался, но потом проглотил пилюли, и боль в груди исчезла. Он встал и осмотрел себя. На нём не было ни одной раны. «Спасибо, госпожа». — поспешно сказал он. — Не надо благодарить меня. Эти таблетки просил передать тебе твой учитель. — Учитель больше не сердится на меня. Он просил меня проведать тебя. Конечно, он не держит на тебя зла. — Но сердишься ли ты на него? — Нет, госпожа. — Удивленно ответил мальчик. — Я никогда бы не посмел. — Сяофань, послушай меня внимательно. Сегодня он ударил тебя, что было большой ошибкой. Он пожалел о содеянном. На её лице читалась печаль. Просто он всегда заботится о своей репутации. Даже если он жалеет о чем то то никогда не скажет об этом, не злись на него. «Госпожа, я не в обиде на мастера!» Он покачал головой. «В этом моя вина. Я был слишком глуп, поэтому и вывел его из тебя». «Дело не в этом». Она тихо вздохнула. «На самом деле твои способности зависят от твоего природного таланта. Даже если ты будешь стараться изо всех сил, твой результат будет ниже других». Что тогда так обеспокоило мастера? Такие люди, как Каверн, почти непобедимы. Сейчас пик Большого Бамбука становится все слабее, и хотя способности твоего учителя высоки, все всегда дразнят его учеников. Он беспокоится о том, что в один день он уйдет из этого мира, и пик Большого Бамбука никогда не сможет вернуть себе прежнюю славу. На самом деле это очень печально. Мальчик молчал, а Сурин горько улыбнулась. Что толку говорить об этом 14-летнему ребёнку? Она встала и похлопала его по плечу. «Ложись. Завтра рано вставать». «Хорошо, госпожа». Она кивнула и вышла из комнаты. Мальчик закрыл дверь и вернулся обратно. Рядом со столом он увидел еще один силуэт. В свете свечи он разглядел девушку в красном. «Старшая сестра!»